Глава восьмая Уже на лестнице он, наконец, отпустил мою руку, а я, естественно, воспользовалась моментом и дал ладеру. «Я пойду, хорошо? Да и на празднике вас, наверное, заждались!» намекнула со всей доступной сейчас тонкостью. И со скоростью света метнулась вниз на первый этаж. «Беги, беги, Лизонька, а я все устрою!» донеслось мне в спину. Я пулей вылетела из здания, решив разыскать Варю и поделиться случившимся – Щеки мои пылали так, что казалось, будто поднялась температура, притом сразу под сорок. Так опозориться, но ну надо же. Мама бы обязательно сказала что-то вроде: "С кем поведёшься, от того и наберёшься". Свари приключения на нижние девяносто наживёт даже монашка. Что уж говорить обо мне, человеке, у которого на белку никакого иммунитета. Я её обожаю, вечно поддерживаю любые, даже самые сумасбродные идеи. И кажется, вошла во вкус. Иначе мне нечем объяснить своё сегодняшнее поведение. Нужно немного прийти в себя, потому не пошла к столам в толпу, а повернула за угол, чтобы тут же убежать обратно. В розовых колючих кустах виднелась шляпка Марты Геннадьевны. И что, интересно мне знать, она делала под окнами кабинета Льва Ильича. Я прикинула приблизительное расстояние. Ну да, по всему выходит, что она стояла или под ними, или совсем рядом. Мелькнувшую было идею о том, что ее туда затащил какой-нибудь светский красавчик, отмела с ехидной усмешкой — Однако мороз по коже все-таки пробежал. Подозрительно все это. Но идти и расспрашивать ее ни за что. А может, она работает на того самого Барского? Я хмыкнула. Не мое дело, в конце концов. Унесла ноги, и слава богу. Толпа гостей немного разошлась. Многие прилипли к фуршетным столикам и лакомились изысканными деликатесами, запивая элитным шампанским. Я же пыталась разглядеть вечный двигатель в юбке, вокруг которого наверняка уже кружит толпа кавалеров — а значит, можно искать разъяренного Глеба с ружьем наперевес. Варенька такая. А баяние, если включит, никто не устоит. А когда ей нужна информация, она поворачивает ручку на максимум. Я прогуливался уже минут десять, стараясь не столкнуться ни с Мегерой, ни с моим потенциальным будущим, прости господи, мужем, Львом Ильичем, ни с мужчиной из нашего офисного здания, когда вдруг услышала разъяренное «Варвара!» «О, мне туда!» — обрадовалась я и поспешила на голос Глеба. «Милый, это не то, о чем ты подумал!» — ответила Белка. Правда, в голосе ее нет ни капли смущения или раскаяния. «Этот джентльмен поскользнулся на траве и едва не уткнулся своим носом мне в декольте. Но я его прощаю, не хмурься!» «А я не уверен!» — поигрывая плечами, словно разминаясь перед схваткой, заявил ревнивец. Имевший неосторожность поскользнуться в опасной близости от отваренький мужчина, побледнел и что-то замычал. Я подумала, что Глеб ни за что не унизится до избиения слабых и беспомощных, но все же решила отвлечь своим эффектным появлением из-за небольшой компании, почуявшей горячую сплетню Матрон. Поэтому приподняла голову, расправила плечи и поскользнулась. Точь-в-точь, -точь, как бедный мужчина. Быть может, это произошло на том же месте? А, -а, а И приземлиться бы мне задней частью на траву, только вот спас меня каблук, так своевременно воткнувшийся в землю. «Фух! Простите, пожалуйста!» Извинилась перед разочарованной аудиторией. На Матрон было жалко смотреть. И мужчинам подраться не дала, и сама не грохнулась, не развлекла почтенную публику. Дамы поджали губы, точно так же, как это сделала Мегера Геннадьевна. Я машинально хмыкнула. «Лиза, все в порядке?» Белка подлетела в ту же секунду, хватила за руку, заглянула в глаза. Однако быстро переключила свое внимание на ревнивца. «Вот видишь, это действительно трава скользкая. Видимо, здесь что-то разлили». Я посмотрела укоризненно. «Как же ты так, Глебушка, подумал плохо о своей замечательной, самой лучшей на свете вареньке!» «Простите, был неправ», — произнес он скупо в адрес едва не пострадавшего от вареных чар. «Простите, и вы меня, и вы прекрасная леди!» Тут же облегченно раскланился неуклюжий джентльмен. «Да уж, Глеб, не ожидал от тебя, а я все думаю, куда ты сбежал!» Раздался совсем рядом до боли знакомый голос. «Представь меня своей даме!» «Варвара, позволь представить тебе моего друга, Демьян Власов. Демьян — от моя любимая женщина, так что прошу не стрелять в нее глазами и не заглядывать в декольте, даже в шутку. Я даже закажу себе нескользкую обувь», — пошутил мужчина. «Очень рад». «А это Лиза, наш друг». Дошла очередь и до меня. «Рад, очень рад. Елизавета...» Вежливо обратился к ней Демьян и закончил. «Познакомиться с вами по-человечески». «И я...» — сглотнула комок в горле. «Рада». Многозначительный взгляд Вари подсказал мне, что последняя фраза Демьяна не укрылась от ее внимания. Она подмигнула и показала большой палец, демонстрируя свое полное одобрение. — Ты его знаешь? — зашептала она мне в ухо, когда мужчины чуть отошли, чтобы продолжить прерванную беседу. — Виделись несколько раз в офисе. — Классный парень, будем брать? — Ты чего? — возмутилась я. — Мне сейчас не Далемуров. Сын на первом месте, тем более... «Тем более нужна я ему больно, мать-одиночка, без гроша в кармане. Это мы еще подумаем, нужен ли он нам», — заявила Белка. «Варя, ты не неподражаема. Да ладно тебе, Лизок, расслабься и получай удовольствие», — выдала моя подруга. «Мы ведь у твоей сестры до утра отпросились, Алинка обещала посидеть с Данечкой, так что давай проведем время с пользой, стресс снимем, мужа нового найдем». «Но мужа я уже нашла», — вздохнула я и пересказала Варе все, что со мной приключилось. — Пусть выкусит! — возмутилась она, едва дослушав до конца. — И жену ищет среди ровесниц. На почте в очереди за пенсией. Надо же, хвоста сразу как распушил. — Ох, Варя, мне кажется, мы зря сюда приехали. А если Даня все же сын Льва Ильича? Боже мой, что же тогда будет? Он о сыне мечтает. — А ничего не будет. Отец будет, пусть и престарелый. Но лучше такой, чем никакой. Этот дедок, видно, дядька крутой и хваткий. Он клинику эту к ногтю быстро прижмет и все выяснит, как там было на самом деле. Ладно, ты, наверное, права, согласилась я. Просто нервы шалят. Я уже которую ночь нормально спать не могу. Переживаю из-за всей этой ситуации. Тем более тебе жизненно необходимо отдохнуть. Сейчас концерт начнется, звезды эстрады будут юбиляры чествовать. Пойдем посмотрим. Но ну, не куксись, лиз. Несмотря на все убеждения Варя, развлекаться не особо хотелось. Еще бы после такого-то стресса. Это ей привычно влипать в разные ситуации, а я в последние годы совсем отвыкла от приключений на все свои сантиметры. — Я лучше домой поеду. — Ладно, — вздохнула Варя и крикнула Глебу, чтобы шел заводить машину. — Уже уезжаем? — заметно огорчился он. — Мы же с тобой хотели во время салюта поцеловаться. Варя мило покраснела и улыбнулась, а я почувствовала острый укол сожаления. Совесть нещадно жалила меня за то, что порчу вечер этой неугомонной влюбленной парочке. «Давайте я отвезу Елизавету в город», — неожиданно предложил Демьян. «Я как раз собирался возвращаться, мне завтра рано вставать важные переговоры». «О, супер!» — воскликнула Варя. «Кстати, Лиза торопится домой не потому, что там ее ждет муж, она у нас девушка одинокая, но это ненадолго». «Что ж, буду знать», — чуть приподнял брови Власов. «Рад знакомству, Варвара! До скорой встречи, Глеб!» Демьян попрощался с другом, а Белка тем временем чмокнула меня в щеку. «Желаю приятной дороги!» — шепнула она. «Вот спасибо!» — так же тихо отозвалась я. «Может, у меня как раз есть?» «Костик сам профукал свое счастье!» — проговорила Варя. «И ты будешь последней дурой, если простишь его фортели. Я отрицательно помотала головой. «Простить? После всего, что мне пришлось пережить?» Ну нет, никогда!» «Идем?» Знакомый голос с сексуальной хрипотцой вырвал меня из омута невеселых мыслей. «Идем, идем!» — вместо меня ответила Варя. «Ну, счастливо вам прогуляться, ребята!» Она послала воздушный поцелуй. Мне же ничего не оставалось, кроме как отправиться домой в компании Глеба. «Надеюсь, я не доставлю вам неудобств?» — проговорила я, чувствуя смущение, когда он распахнул передо мной дверцу машины. Костя никогда не открывал мне дверь, даже в период ухаживания. «Ну что вы, совсем напротив!» Внутри салона пахнет дорогой туалетной водой и новой кожаной обивкой сидений. Я села, скромно прикрыв обнаженные колени своей крохотной сумочкой. Демьян завел мотор, и мы плавно двинулись в сторону больших кованых ворот. «Можно вопрос?» — я первой нарушила неловкое молчание. «Конечно. Вы тесно общаетесь с виновником торжества. Лев Ильич, ваш родственник? Почему вы так решили? На празднике было полгорода». — Да, но вы весьма ловко ориентируетесь в лабиринте комнат и коридоров, поэтому, скорее всего, часто там бываете. — Раньше бывал, — отозвался мужчина. — Игнатьев дружил с моим отцом, когда тот был жив. — Вот как, — пробормотала я. — Некоторые деловые связи мы с ним сохранили. — Ясно. Я кивнула, искренне надеясь, что тот не спросит в ответ, какие отношения меня связывают с или Ильичом. Мне, конечно, есть что ответить, но лучше не стоит. «Елизавета, как вы относитесь к цирку?» «Не люблю, когда мучают животных», — честно сказала я. «Полностью поддерживаю», — согласился Демьян. «Поэтому предпочитаю посещать только Дюссалей. Кстати, они сейчас как раз в Москве. Совершенно случайно у меня есть два билета на это воскресенье». Сердце в груди учащенно забилось. «Мне кажется, или меня сейчас так мило приглашают на свидание?» «Боже мой! И что ответить?» Согласиться было бы нечестно. Он же не знает, что я замужняя молодая мать с огромным грузом забот на плечах. Не думаю, что богатому красавчику нужна такая проблема. «Пойдемте со мной!» Вопрос хоть и ожидаемый, но прозвучал для меня словно гром среди ясного неба. Он все-таки спросил. Я судорожно вздохнула и уже открыла рот, чтобы отказаться, как внезапно Демьян резко повернула руль вправо. Автомобиль тряхнуло так, что я подскочила на месте и зажмурилась от страха. «Чёрт! Лиза, с вами всё в порядке!» Когда распахнула глаза, увидела перед собой встревоженное лицо Демьяна. Чуть кювет не улетели. «Что случилось?» «Чёртова кошка бросилась прямо под колёса!» Выругался он, нажимая педаль газа. Хотя самого страшного удалось избежать, авто всё же угодило в глубокую канаву, где мы благополучно застряли. После нескольких безрезультативных попыток выбраться мы вышли наружу. «Лиза, давайте я помогу!» Демьян мужественно прошлепал по грязи в своих дорогущих отполированных до блеска ботинках и взял меня на руки. «Я сама!» — попробовала возмутиться, но тут же прикусила язык, понимая, что если наступлю в зловонную жижу в своих босоножках с тонкими золотистыми ремешками, то там их и оставлю. Он донес меня до участка, где было относительно чисто, и поставил на ноги. «Что будем делать?» «Искать того, кто нам поможет!» Буквально через пару минут к нам подъехал местный парень на велосипеде. «Застряли?» — участливо поинтересовался он. «Угу». «Так вам Лариса Степановна нужна? Вмиг вытащит?» хм, «Отлично». «Только она одна сейчас трезвая в поселке, у нас же праздник сегодня», — гордо сообщил парень. «Было бы здорово», — сказал Демьян. «Ты позовешь ее?» «Я? Так я это, на свиданку еду, кино сегодня в ДК. Эй, постой, дружище, не бросай нас. Свидание можно отложить. Хочешь, я дам тебе денег на букет для твоей девушки?» Скажем так, тысяча рублей, а ты организуешь эвакуатор во главе с вашей Ларисой Степановной, идет?» «Тыща!» Глаза парня алчно заблестели. Э, -э, э не, не могу. Зойка мне и так даст. В смысле, привыкнет еще к букетам, ну его. А вот на пивко бы... Ладно, отдавай деньги». «Держи». Демьян протянул ему купюру. «Спасибочки!» — радостно поблагодарил разбогатевший паренек. «Вы это, ступайте через кукурузное поле и как раз выйдете к мельнице». Там гуляния сейчас идут. День поселка же, спросите Степанну. — Чего? Эй, мы так не договаривались. — Так я вам дал ценную информацию, — отозвался предприимчивый юноша и, вскочив на велосипед, стал крутить педали, быстро удаляясь от нас. — Вы с умом ей распорядитесь! Последние его слова потонули в потоке нецензурной брани. Демьян ведьевато выругался, но, взглянув на меня, тут же замолчал. — Простите, Лиза, едва сдержала смех. Вот ведь малолетний прохвост. «Ладно, ничего страшного, зато цветы своей подружке подарит, улыбнулась я. «Надеюсь, Зойка ему все же не даст сегодня», — мстительно проворчал мой спутник. Мы посмотрели друг на друга и неожиданно рассмеялись в унисон.